Тебе, жалкому его внуку, какое будет прозвище промеж людей после того, как отойдешь ты к Богу? Тру! Тру! Уже у ворот он и матушка с женой и детьми перед ним, и лошадь, кою задумавшись он не успел остановить, едет на сродников, и то к Маконюше Матвее, не растерявшись, Останавливает ее, схватив под узцы. «С прибытием тебя, князь!» — кланяется Матвей. И вот он уже стоит перед встречающими его людьми, Без меча, без креста, с татарским отрядом за спиной. Одно название, что князь. И, чувствуя, как слезы горечи подступают к глазам, Едва силится дабы не выказать слабость». Однако матушка, вот она, Витовтовна кровь, обернувшись к слугам, взяла из их рук меч и, подошедший к сыну, протянула ему оружие. — Возьми сей меч, сын, — сказала громко для всех. — Ты снова дома. Ты, как и прежде, великий князь а князю без оружия быть негоже. А после, когда наклонился он, дабы облобызать ее, шепнула тихо, токма лишь для него, своего непутевого сына. Ты что такой смурной, словно кислого съел? Держись молодцом, не позорь мать. Так стыдно, стыдно перед народом, матушка, — прошептал Василий. — Ведь двадцать пять тысяч окупа за мой возврат Махмед назначил. — Пущай стыдиться, Шемяка! — тотчас посуровила матушка и заговорила громко. — Пущай стыдиться, что к Суздалю для сечи не пришел. — Повластвовал! Повластвовал он без тебя в сласть! Чаю теперь не дюже, захочется ему с великого стола обратно в Галич-то ехать. Пущай стыдятся Иван Мажаевич Шурином твоим, Серпуховским Васильем, что с поля боя бежали. А вы с Михайлом Верейским свой княжий долг перед народом до конца исполнили. Итог мы лишь раненых да обессиленных вас в полон взяли. Народ-то окуп заплатит за великого каназа своего. А то, что не сложил ты голову на поле брани, так за это Господа Бога, да преподобного Сергия токма благодарить надобно. Хоть и содрал с тебя, мамутяк, крест, который мы тебе с отцом твоим Васильем, царство ему небесное, перед гробницей Сергия, навы вы ее надели, Однако же он тебя спас. Спас. Тебе еще долго Русью править, покуда наследники твои Иван да Юрий не подрастут. Гляди-кась, какие красавцы стоят. — А ну-ка, отроки, — обратилась она к внукам, — принесите тот крест, который вашего батюшку спас, да наденьте тятьки на шею. При сих словах обернулся и Ивашка к кому-то стоящему позади и, приняв серебряный поднос с лежащим на нем крестом, шагнул вместе с младшим братом к отцу. Иван взял крест и, отдав поднос Юрию, надел отцу на шею. — Вот так, вот так, милки! С обожанием глядела бабка на внуков. Пущайся я святыни и далее вашего батюшку бережет, Пущай и далее в делах великокняжеских помогает. Когда ж поправится ваш отец, да залечит раны, надобно непременно вам втроём к самому Сергию съездить, святым мощам его поклониться, отблагодарить за подмогу, кою он нам каждодневно оказывает в делах многотрудных. — Ну что? — присел Василий на корточки перед сыновьями. — Поедете с тядькой к троице? — Поедем, непременно поедем, — ответили разом сыновья и так же разом прижались устами к отцовым ланитам. И от сих ласковых прикосновений, словно бы глуши, стал стыд, мучивший великого князя с той самой минуты, когда полонил его мамутяк, и сызново жить захотелось. Лихая весть Лихую ту весть принес холоп Бунко, пригнавший как раз, когда подъехали они к вратам Сергиевой обители. Токма, что выбрались из воска, Токма, что благословил их игумен Зиновий, Поочередно осенив серебряным крестом Сперва батюшку, затем Ивашку И напоследок братца Юрия, Токма, что, указав на врата, Промолвил настоятель степенно — Прошу пожаловать, великий князь, В обитель преподобного Сергия! Как раз тогда и увидал глазастый Ивашка В белой дали С высокого холма вельми далеко просматривалась окрестность, скачущего во весь дух к монастырю всадника. — Гляди-ка, тятя! — тронул княжич батюшки на персты и указал на наездника. — Скачет кто-то. Кажись, сюда. — Где? — остановился князь и приложил ладонь к челу. — Покажи, сын, не вижу. — Да вон! «Вон!» — указал Сызнова Ивашка. «Вон, за деревьями исчез. Вон, опять появился». «Да-да!» — закивал отец. «Теперь и чазрю». Лихо скачет наездник. «Весьма лихо». «Глядите, сынки, какая слань!» «Голоп!» «Какая выправка!» «Кто же это может быть?» «Бояре, игумен» а также и монахи, встречавшие великого князя, остановились и глядели на приближающегося всадника. В скорости иконной был совсем близко. — Беда! Беда, князь! — начал еще и издали. — Великая беда стряслась! — Москва под Шемякою! — Что ты сказал? Смерть! — выкрикнул тятя. — А ну-ка, повтори! — Под кем Москва? — я ослышался! — Не ослышался, князь! — опустился Бунко перед батюшкой на колени. — Ныне ночью, узнавши, что ты съехал из Москвы, братья твои Шемяка с Иваном Андреевичем изгоном взяли столицу. И никто не противился им. Мать и жена твои в полоне. И сюда, к троице, идет рать, чтоб тебя с чадами полонить. В скорости уже тут будут. Я их малость опередил. Оберегись, князь, оберегись. Иван мельком взглянул на братца. Юрий на что мал, и тот, видимо, опасность почуял, ликом побледнел, роток открыл ладушкою теплой, его пальцы зажал и был готов уже, кажется, разреветься, но тут батюшка разом всех успокоил. — А почему, смерть, я тебе должен верить? — спросил с усмешкой. — Почему я тебе, холопу своему бывшему? Должен верить более, чем братьям Димитрию и Ивану, С которыми аз в крестном целовании. Чем ты меня убедишь? — Готов побожиться, князь, — истово перекрестился Бунко, — Готов крест целовать. Да такие, как ты, готовы сто раз на дню божиться, Сто раз на дню крест целовать. Давно ли ты у меня служил? Давно ли к шемяке переметнулся? И вот теперь и часы снова ко мне прибыл. Не верю я тебе ни единому слову. Не верю. В темницу его, в железо, махнул батюшка рукой к метям. Воин-ратник из ближней дружины, которые немедля схватили бунка и отволокли в сторону. «Вечером, с сын, будем говорить, а посля службы. А сейчас, братья, пошли Сергию помолимся, колено перед ним преклоним, прощение за все наши прегрешения и спросим».